В своем одурении они забывали о своем поле и с ревом по нарезали одна на другую, с трудом взволакивая вверх тяжелые оттянутые вымена. Покрытые имя Телиция, задрав хвост, вырывались из-под них, и, обламывая кусты и сучья, убегали в чащу, куда за ними с криком бросались старики-пастухи и дети-подпаски.